Глава тридцать Добравшись до столицы Туаргоса, Аджару решила остановиться где-нибудь недалеко от замка моего отца. Ну, как моего. Тейли, Разузнать новости, разведать ситуацию. В Туаргос мы приехали под покровом ночи. Причем Аджару настоял, чтобы я повязала голову и закрыла лицо до самых глаз на манер восточных женщин. Иначе тебя узнают предупредил он. «А твое появление не должно тебе угрожать ничем. Пока что мы ничего не знаем». «Хорошо», — покорно согласилась я. «После того, что между нами произошло, мы оба не знали, как себя вести. Будущее наше вряд ли было общим, по крайней мере, я это четко понимала. Он был очень хорошим, но не моим человеком, хотя и очень нравился мне. Наш общий порыв был мне понятен, Однако, что думает обо всем этом Аджару, было неизвестно. Внешне он вел себя ровно, даже слишком. Вполне возможно, с его стороны было не очень благородно, не сделав предложения оказаться в моей постели. Но ведь я была не против, поэтому хотелось его как-то успокоить, однако я не знала, ждет ли он этого. Молчали, как будто ничего не произошло. А еще я не знала, как здесь относились к потере невинности. Впрочем, мне было плевать, слишком много мне пришлось здесь испытать, чтобы в чем то себе отказывать. Отваре Бочкарёвой во мне остались, наверное, только воспоминания, ну и страсть к рисованию. Только возможности взяться за кисти и краски пока не было, а хотелось погрузиться в творчество, восстановить хоть что-нибудь из того, что я потеряла. Доехав до большого дома, мы остановились — Аджару придирчиво осмотрел меня, чтобы ни один локон не выбивался из-под глухой темной накидки, а потом повел внутрь. «Завтра с утра прибудем во дворец, а сегодня уже поздно». Я была только рада оттянуть этот пугающий момент. Молча сунув привратнику монетки в руки, Аджару провел меня в одну из комнат, которую указала молчаливая служанка, а сам занял другую. На мой вопросительный взгляд он сказал негромко. Тебя могут узнать. И если мы окажемся в одной комнате, меня просто казнят прилюдно. Ничего себе порядочки. Серьезно? И ты пошел на такой риск? Если бы я знала то... Телли, давай оставим это. Нечего тут обсуждать. Он смотрел на меня черными глазами, которые не выражали сейчас ничего. Хорошие дела. Нервно засмеялась я. Может стоило бы обсудить? Он непреклонно качнул головой. Тебе ничего не будет, если ты об этом. Я обо всем, Аджару. Меня уже несло и я повысила голос. Я, может, предложение ждала от тебя после того, что было? Не ждала. Не надо сейчас притворяться. Ответил он ровно и буквально силком протолкнул меня в комнату. А о том, чтобы взять тебя в жены, мне остается только мечтать. «Мне тебя никто не отдаст». «В смысле?» — возмутилась я. «Я что, вещь?» Несколько секунд он смотрел на меня мрачно, а потом произнес: «Закройся изнутри и не открывай никому, кроме меня». И захлопнул дверь перед моим лицом. Если честно, он меня разозлил. Можно было и раньше головой думать. Я зашагала из угла в угол по диагонали, насчитав их шесть а в другую сторону почему-то четыре с половиной. Но пересчитывать не стала. Я надеялась, что Аджару хотя бы первое время здесь побудет со мной. Но неужели бросит сразу? Примерно через час Аджаро вернулся. В руках у него был сверток, из которого вкусно пахло, а я была уже порядком голодная. Он присел на кровать и развернул сверток. Там были круглые, закрытые пироги, которые я сначала приняла за простой хлеб. Однако хлеб оказался с начинкой. Один с мясной, другой с рыбной. «Вкусно!» — похвалила я. Не ожидала даже. «Странный пирог!» «Это пай!» — коротко пояснил он, впиваясь зубами в мясной. «Так дольше хранится. Обычно берут с собой в дорогу. Сейчас это единственное, что я нашел» все хорошо от жары. дай попробовать мясной сто лет мяса не ела ну ты же знаешь на острове мы не едим мясо некоторое время мы ели молча ты узнал что нибудь о моем отце вообще о том что происходит он проживал кое что узнал он продолжает исполнять свои обязанности и о твоем исчезновении никто не знает а это хорошо или плохо Озадачно спросила я, вытирая руки. Пироги пай были божественны. «Ну, хорошо, я думаю. Думаю, Атару Чи был прав. Тебя похитили, чтобы шантажировать его, а твое отсутствие скрыли. Такое хитросплетение может касаться только короля. Кто-то пытается захватить власть, но ну, очень изощренным образом. А мое появление что-то изменит? Как?» Недоверчиво спросила я, заворачивая остатки нашего ужина обратно в трепицу. Думаю, да. Давай ложиться. Каждый день может быть точкой невозврата. Я с уважением посмотрела на него. Ишь ты точка невозврата. Минсу давал своим ученикам хорошее образование. Меня всегда тянуло к ботанам. Тут же вспомнился Илья. Поколебавшись, Аджару поцеловал меня в щеку и тут же вышел крикнув снаружи. «Закройся!» Я не сразу смогла лечь спать, померила еще шагами комнату. В целом, сведения, добытые от жару, немного успокаивали. Я боялась худшего, что отца придется спасать из каких-то катакомб, искать его, ну и так далее. Все оказывалось проще. Папенька был жив, здоров, это раз, ну и два, и три. Завтрашнего дня моя жизнь изменится в очередной раз, И придется начинать все заново, привыкать к новым людям, жить по новым правилам и, возможно, навсегда забыть об острове Глазбури. Я села на кровать и, закрыв глаза, вспоминала всех, кого оставила там. Первые слезы появились, когда я вспомнила Инди. Что же с ней такое? Надеюсь, она жива. Потом Амарула и Атарус и Мином. Моя школа, такие открытые непосредственные дети. Вернуться бы к ним, чтобы научить еще большему. Вытерев слезы, я улеглась на аскетичную постель и попыталась заснуть. Завтра будет трудно.